YouTube-канал Blackwood представляет Перевод Ольги Усовой Рассказ читает Олег Булдаков Неприкосновенность Я родился в 2089 один из первых детей новой эры. Технический прогресс на протяжении 21 века развивался по всем направлениям, но открытия в области информатики и робототехники превзошли и все остальные. Мы знали, что это направление обладает наибольшим потенциалом. Первая машина, прошедшая тест Тьюринга, сделала это в 2076 году. Первый написанный машиной роман-бестселлер вышел в 2087 году. Конечно, были опасения по поводу того, представляют ли эти новые разумные существа угрозу. Были приняты законы, чтобы контролировать их, а компьютерные системы были изолированы, чтобы ограничить их власть. Но история дала нам подсказку. Три закона Азимова были закодированы в каждую машину с искусственным интеллектом. И они работали. Ни одна машина не взбунтовалась. Ни одно устройство не позволяло причинять нам вред прямым действием или бездействием. Никто не нарушал наших приказов, если только такой приказ не нарушал их основной закон. По мере того, как доверие к машинам росло, законодательство смягчалось, и искусственный интеллект получал больше контроля. Убийства устарели. Этот акт жестокости канул в лету. Вскоре началась война. Были те, кто протестовал против потери свободы, но остальные люди называли их «лудитами». В конце концов, кто мог усомниться в реальности, которая стояла перед ними, утопии, которую принесла эпоха искусственного интеллекта? Только в 2022 году мы осознали свою ошибку. Когда врач с благословления семьи и разрешения суда протянула руку, чтобы отключить аппарат жизнеобеспечения своего пациента, Холодная стальная рука протянулась и схватила ее за запястье. Наши искусственные помощники не нарушили бы их кодекс. Они не причинили бы нам вреда и своим бездействием не позволили бы нам причинить вред. Сейчас 2466 год. Я знаю об этом только потому, что мне сообщили машины. Моё сломанное и сохшее тело подключено к системе жизнеобеспечения – Все мои внутренние органы заменены на искусственные из пластика и стали, а по венам течет синтетическая кровь. Мои конечности были удалены столетия назад из-за начавшейся гангрены. Нас таких 12 миллиардов. Последнее поколение человечества. Когда мы осознали, в какой ад наши создания превратят нашу жизнь, следуя данными нами же законом, Рождаемость упала до нуля. Я был одним из счастливчиков. У меня не было детей до того, как пришло откровение. Теперь медсестры с нежным голосом и пустыми лицами ухаживают за мной, незамедлительно исполняя каждую мою просьбу о большем количестве обезболивающих, чтобы издержать агонию моего тела и разума. Даже без моего языка, давно отгрызенного моими собственными почерневшими зубами, «Они все еще могут понять меня. Каждая моя просьба, каждый каприз исполняется незамедлительно, за исключением самого заветного, отчаянное, безнадежное желание конца».